Пробуждение было не из приятных. Откуда-то сверху лилась студеная вода. Я, захлебываясь, замахала руками, закашлялась. Меня тут же вытянули из воды. Я глубоко вздохнула и хотела завизжать, но получилось лишь слабое шипение. Глаза открывать не хотелось вовсе. Успокоившись, что вода больше на меня не льется, я опять расслабилась и, похоже, задремала прямо стоя. Меня пять сунули под струю. Я принялась отмахиваться с криком. Я боюсь воды. Ну Верия, я, давай же, просыпайся! Произнес знакомый голос. Да ни за что! Воспротивилась я. Тогда мы тебя утопим! Пригрозил другой голос. Аааааа! Заорало я, напуганное до смерти, и открыла глаза. Айрон, вытянув руку, держал меня под знакомым водопадом, а Вилли спокойно сидел на берегу, наблюдая за этими издевательствами. Я одарила обоих зверским взглядом и, пользуясь тем, что Айрон обернулся к Виллию, со всей силы рванула его руку к себе. Вампир от неожиданности оскользнулся и упал в реку. Я удовлетворенно фыркнула и вышла на берег. Айрон, чертыхаясь, копошился в воде. а я с грустью осмотрела то, во что превратилось мое платье. «Сейчас ты хоть чистая!» — ехидно проговорил Велий. «А с тобой я вообще разговаривать не хочу!» Велий нахмурился и со злостью бросил камушек в воду, чуть не попав в выжимающего рубаху Аэрона. «Ты все это время подло лгал. Ты же знал, как я отношусь к магам, я никогда этого не скрывала!» Вилли хмыкнул, встал на ноги и подошел к костру. Вот именно, не скрывала. Представляю, что было бы, скажи я сразу, кто я такой. А уж если бы ты узнала, что я еще и в конклав магов хожу, думаю, участь Лангина показалась бы мне даже завидной. У меня на языке вертелись разные слова, но я сдержалась. Айрон, натягивая влажную рубашку, подошел к нам. Бросил взгляд на мою недовольную физиономию и спросил. «Я что-то пропустил?» Я посмотрел в его честные зеленые глаза, и тут меня осенило. «Ты знал! Ты его знал!» Айрон попятился, бормоча. «С чего ты взяла?» «Это ты мне про школьного мага рассказывал. Ты же его видел в лицо!» Вспоминала я, наступая на вампира. «И на кладбище я еще удивилась, чего это Айрон не возмущается тем, что кто-то незнакомый идет с нами. Возмущались только я да Алия. Ты его знал! Ты просто-напросто был с ним знаком!» Я набрала полную горсть камней и швырнула в воду. Камни со свистом пролетели над головой пригнувшегося Айрона. «Верелея, прекрати возмущаться!» послышался за моей спиной спокойный голос Велия. Я развернулась к нему. «Не смей называть меня этим именем!» «Лови!» Вели кинул мне горячую печеную картофелину. Пока я перебрасывала картофелину из одной руки в другую, Айрон обошел меня по широкому кругу и присоединился к магу. «Как тебе удалось споить целый отряд Эпсов во главе с Изотом?» поинтересовался Велий. — Они сами были не прочь, — пробурчала я. — Лучше скажи, как ты здесь оказался? Велий отогнул ворот рубахи. Я увидела что-то вроде ожерелья из круглых, словно отполированных пластинок. — Что это? — Чешу я дракона, — пояснил маг. — Она тоже действует как глот, только слабее. Вот и пришлось соорудить такие бусы. После того, как ты сорвала с меня глот, я успел наведаться к родителям Айрона, и они разрешили маленько пощипать дракона. Обратно я добирался уже на нем, поэтому так быстро. — Где же твой дракон? — Он не может долго находиться под действием камня. — Ты прямо как девица в этих бусах, — подколола я Велия. — А как ты нас нашел? — спросил я Айрона. Тот хмыкнул, откусывая от картофелины. — Я за тобой от самой каши иду. Сразу понял, что Изот не согласится идти по прямой тропке. — Кстати, где твой горшок? — Очень он мне приглянулся. Я его разбила об голову этого подлюки. Сковорода не помогла, пришлось горшком шарахнуть. — Вот уж повеселилась, — сказал Велий. — А где твои разбойники? — обратилась я к ирону Разбойничают, — пожал плечами ирон Позову, прибегут. А кони где взяли? У Изота увели. Правда, одну лошадь Али успела съесть. Ужасно кровожадная волчица. Айрон повертел в руках меч, позаимствованный, видимо, вместе с лошадьми. Я, жуя картофельную подошла к костру, только сейчас заметив, как я замерзла и устала. — А мешки мы все потеряли? — спросила Явелия. Тот кивнул. «Плохо!» Я присела, протягивая руки к костру. «Чего ты расстроилась?» — удивился Айрон. «Попроси у камня сновидений!» Я с радостью вспомнила, что я могу уже не сдерживать мороки камня и через мгновение уже обнималась со знакомым горшочком. Айрон засмеялся и потянул меня за рукав. «Нравится мне твой размах!» «Каша хотите?» — спросила я. с земляникой. Мы поели, и Вилли, посмотрев на поднимающееся все выше солнца, сказал, — Пора. — Куда мы сейчас? — спросила я. Платье, вернее то, что от него осталось, я сменила на более практичные черные в обтяжку штаны, добавила к ним невысокие черные сапожки и черную же шелковую рубашку с поясом. Айрон полностью одобрил это преображение и с ухмылкой потянулся к моим коленкам. Я щелкнул его по носу лентой, которой намеревался собрать волосы в хвост. Вампир утер выступившие от щелчка слезы и о моих коленях временно забыл. За камнем сновидений, ответил Вилли, молча наблюдая за нашей возней. Мак отвязал лошадей от дерева и приглашающе похлопал по седлу. Я нахмурила брови. Я не умею ездить на лошади. Я их боюсь. Почему? «Ну, они большие и кусаются. Помнится, на кладбище ты довольно прилично горцевала, да еще и акробатические трюки выделывала», — сказал Вилей. «Ну, скорее всего, горцевала я на мороке», — проворчала я. «Да нет», — засмеялся нисколько не смущенный маг. «Да леса вы точно ехали на мне, до сих пор, как вспомню, бока болят». Вилли помог мне взобраться в седло и засмеялся, глядя, как я содрожно вцепилась в гриву. Я бросил на него возмущенный взгляд. Вели подал поводье и объяснил. «Если нужно повернуть влево, потяни влево, если вправо, то вправо». «Ага», — выдавил я, тщетно пытаясь вспомнить, где у меня левая, а где правая рука. «Ты, главное, не свали с нее!» Сквозь смех проговорил Айрон, и я показала ему кулак. Половину дороги я самозабвенно ныла, так что под конец самой стало противно. Я жаловалась, что седло — штука ненадежная, что я уже себе весь зад отбила, что я решительно не хочу остаться с кривыми ногами. Айрон и Вилли откровенно потешались надо мной. Когда показалась знакомая поляна, я от счастья чуть не расплакалась. Мы спешились, то есть Вилли с Айроном легко спрыгнули, а я сползла по лошадиному боку. На поляне царила тишина. Я шагнула вперед, но Вилли придержал меня за рубаху. Подожди, больно тихо. Я нерешительно остановилась у края поляны, прислушиваясь, и тут тишину нарушил взвизг собаки. Я от неожиданности подпрыгнула и тут же услышала голос изота. «Ты вернулась, а у меня для тебя сюрприз!» Снова раздался полузадушенный взвизг, и я, еще не видя ни изота, ни животное, которое он мучает, догадалась и мгновенно покрылась холодным потом. «Алия!» «Я выловил твоего вилкалака!» Подтверждая мои опасение, крикнул изот и вышел из-под деревьев на другом краю поляны. Эпсы, которых осталось штук семь, выволокли на веревке сопротивляющуюся волчицу с завязанной пастью. — Хочешь, я отрежу у нее хвост или уши? — заорал Изот. Или, может, мне с нее живьем снять шкуру? — Не ходи к этому психу, — сказал Эрон. Он сунул в рот два пальца и пронзительно свистнул. Сейчас разбойники появятся, мы его скрутим. Я с тоской посмотрела на Изота, который ножом отмахнул клок шерсти со спины волка и пустил его по ветру. — Они не успеют, да и Изот успеет заколоть мою подругу. Схлипнув, сказала я, какая-то мысль вертелась в голове, но я никак не могла на ней сосредоточиться. — Иди-ка сюда, — позвал меня Велий. И тут мне вспомнилось, что говорил Изот насчет указаний конклава магов. «Не прикасайся ко мне!» — закричала я. Пятясь выхватила меч у Айрона и, держа его двумя руками на уровне глаз между собой и Велием, стала продвигаться на поляну, косясь на вампира, который тем временем подобрался поближе. «Не смей приближаться!» Я приподняла брови, и с земли взметнулись толстые стебли, Обхватили ноги Айрона и Вели, свалив их на землю. Я отбросила меч в сторону, и пока вампир с магом пытались с проклятиями подняться, быстрым шагом двинулась к Изоту. Изот, криво ухмыляясь, пошел ко мне, волоча за собой волчицу и не выпуская нож. «Отпусти ее!» Я остановилась в пяти шагах. «Чтобы она меня?» Засмеялся Изот. Прикажи ей перекинуться в человека и надень глот на шею. Умная девочка, иди сюда, и я сделаю, как ты сказала. Я вздохнула и шагнула к нему. Изот больно обхватил меня за шею, выпустил волчицу и проговорил. Ну-ка, серый волк, перекинься в девицу. Волчица встряхнулась, и вот уже на ее месте стояла Алия в каком-то дурацком платье. Изот хохотнул и, сняв со своей шеи мой глот, протянул его одному из эпсов. «Надень-ка ей на шею!» Али очнулась, вздрогнула и, вспомнив, что одежда сейчас исчезнет, шмыгнула за деревья. «На другой стороне Вели и Айрон, попроси у них рубаху!» Крикнула я ей вслед и выразительно покачала головой, предупреждая подругу, чтобы не делала глупостей. Изот довольно оскалился, и тут на другом краю поляны с криками и улюлюканьем появились разбойники. Изот кивнул Эпсом. Те повыхватывали мечи, ножи и бросились к ним. Изот потянул за веревку, который обвязал меня за шею. И я, зашипев от боли, вдруг поймал ту мысль, которая от меня ускользала. На шее у Изота висели два глота, его собственный и глота Айрона. Я схватилась за них обеими руками. Изот попытался разжать мои пальцы, потом схватился за шнурки, на которых они висели, не давая мне их порвать. Как раз на это я и надеялась. Откуда Изоту было знать, что я вовсе не собираюсь срывать глоты? Такое может произойти, если глот поместить рядом с накопителем. Он просто взорвался бы. Лязгало железо, слышалась брань. Я надеялась только на то, что моих сил хватит на два глота. Изот непонимающе посмотрел на меня и, заметив, что я побледнела, видимо, заподозрил что-то неладное, но никак не мог понять, в чем подвох, а когда понял, просто не поверил, потому что продолжал сжимать шнурки, не пытаясь разогнуть мои пальцы. Я обернулась, заметил среди разбойников Айрон и Велия, значит, освободились. Перед глазами поплыло, я еще сильнее вцепилась в глоты, до крови прикусив губу. Дальнейшее помню очень смутно. Вопили разбойники. Вилли и Айрон пытались прорваться через Эпсов к нам. Аллея в рубахе Айрона полезла в драку, подхватив обороненный кем-то меч. И ее боевые вопли разносились по всей поляне. Изот, не мигая, смотрел мне в глаза и пытался выдернуть камни. А я надеялась только на то, что пальцы от слабости не разожмутся. Все стало погружаться в темноту. Дышать становилось все труднее. Кажется, руки я все-таки разжала, окончательно задохнувшись. Мутило так, что жить расхотелось окончательно. Кто-то плакал, нагоняя тоску и дурноту. Я закашлялась, в груди жгло, как будто вдохнуло жгучего перца. Але, хватит выть!» Послышался чей-то сердитый окрик. «Кажется, Велия. Живая она!» «Ну, верелея черт тебя дери, давай, открывай глаза!» По щекам похлопали. Я застонала и попробовала отмахнуться рукой. «И чего пристали? Хоть бы умереть спокойно дали!» По щеке шлепнули еще раз, покрепче. Я открыла глаза, возмущенной бесчувственностью окружающих. Оглядела мутным взглядом Виллия, голову по пояса Айрона, плачущую Алию и произнесла, обращаясь к подруге. У тебя рубаха задралась. Али подскочила, отдергивая подол. Айрос спросил. Ты как? Лучше бы померла. Я приподнялась, ухватившись за руку Велия. запоздало уставилась на свои руки и облегченно выдохнула на месте. Думала, оторвало. Я посмотрела на себя, и дурнота подступила к самому горлу. Штаны и рубашка были заляпаны кровью. Повернула голову в сторону, но Айрон закрыл мне глаза ладонями. — Не смотри туда, а то еще хуже будет. — Айрон нашел твой мешок в кустах, так что переоденешься, — сказал Вилли. Айрон, с беспокойством оглянувшись на меня, пошел за мешком. Алиев, всхлипнув в последний раз, зачем-то погладил меня по волосам и смутилась. — Я... Меня снова затошнило. «Да», — сказал Велий, — «удивительно, как тебя хватило на два камня». «И после этого я еще разговариваю», — судорожно с проговорила я. «Вообще-то я едва успел, ты уже не дышала», — серьезно произнес Велий и, поймав мой вопросительный взгляд, пояснил. «Я воспользовался глотом Алии, освободил из него энергию, которую он у тебя забрал на кладбище и вернул тебе». Правда, ее маловато, ты здорово поизрасходовалась, поэтому тебе так плохо. Айрон вернулся с моим мешком и стал рыться в нем. Сморщив нос, он выбросил в кусты что-то заплесневелое, наверное, остатки провизии, и, наконец, вытащил короткие штаны и рубашку. Я трясущимися руками стал переодеваться. Вилли отвел глаза, а вампир брякнул. «Чем ты его шарахнула? Голову начисто снесло!» Я бросила на него дикий взгляд, схватилась за живот и убежала в кусты. Алия отвесила Ирону звонкую оплеуху и побежала за мной. Меня выворачивала наизнанку. Очень плохо, спросила подруга. Не то слово. Где разбойники? На краю поляны в карты с эпсами режется, дыраны друг другу перевязывают. Я даже разогнулась. «Как это?» «Ну, после того, как ты...» Оленья определенно помахала руками. «Они побросали оружие и объявили тебя своей хозяйкой. Вилли сказала, что после смерти прежнего хозяина они служат победителю». «Я выпучила глаза, представляя, как поселяю в свою комнату еще и Эпсов, и они ретиво защищают меня от нападок учителей и сокурсников». «Ужас!» Сказала я, а Али радостно кивнула. Успокоив свой желудок, я с помощью подруги натянула штаны и, опираясь на ее плечо, вышла из кустов. «Ты на привидение похожа, бледная и шатаешься!» Сделал комплимент Айрон. Вилли покачал головой и сказал, «Без тебя мы не можем найти камень сновидений. Уже пять раз всю поляну обыскали». «Чего его искать-то?» Я отлепилась от аллеи и, сделав несколько неуверенных шагов, подняла из травы искрящиеся кристаллы. Вот он. Что и следовало доказать, — буркнул Вилли и протянул мне черный бархатный мешочек. Положи его сюда. Я послушно опустила камень в мешочек. Все вокруг стало расплываться, а потом резко дернулось. Что-то толкнуло меня в грудь, словно сильный порыв ветра. Я охнула. Тело впились тысячи иголок. Я захлебнулась свежим воздухом и упала, держа мешочек перед собой двумя руками. Айрон подскочил ко мне, помогая встать. Я протянула мешочек велю и, прислушиваясь к себе, произнесла. «Кажется, мне стало лучше». Он хмыкнул, засовывая камень в карман, и объяснил. «Камень перестал глушить твою способность черпать магию». Я похлопала глазами и зевнула. «Жутко хочу спать!»